Глава девятая. Или «Как стать космическим волком?» Часть первая. Бежать, бежать как можно быстрее, бежать, что есть сил в едва шевелящихся ногах, бежать и стараться не сдохнуть. А сдохнуть возможности имелось просто эпическое количество. Тут тебе и метеоритный дождь. Камни алыми всполохами ударяли в землю и, словно артиллерийские снаряды, взрывались, разбрасывая как землю, так и куски асфальта, а порой и металлическую шрапнель от попавших в зону поражения машин. Тут тебе и рушащиеся, все из-за тех же метеоритов здания, тысячетонные груды камня, железа и стекла падали, словно деревья в лесу во время шторма. Пожары, столбы пыли, сквозь которые практически ничего не видно, и закладывающий уши грохот прилагаются. Как вишенка на торте, за нами гнались какие-то... твари. Более точное описание, уважаемый слушатели, подобрать затруднительно, ибо видел я только размытые силуэты в пыли. Но силуэты были внушительны, а скрежет когтей прорывался даже сквозь какофонию разрушения». Это дерьмо не упоминалось в данных информатория по этому уровню астрала, проорал я на максимальной громкости, которую позволяли горящие легкие. Настоящее чудо, что я мог хоть как-то говорить. Но взгляд Блэк Джек, бежавший рядом со мной, от этого не стал менее укоризненным. Раздалось хриплое карканье Хугина, и пришел образ завала дальше по курсу. Мы рванули в сторону и не успели пробежать и десятка шагов, как очередной метеор ударил. Вот только попал не по нам, а полностью разворотил первый этаж небоскреба в полусотни метров дальше по курсу. Причем разворотил настолько неудачно, что здание неспешно, будто раздумывая о необходимости подобных действий, стало заваливаться на нас. «Поднажмем!» Почти простонал я и не услышал собственного голоса, ибо за спиной раздался оглушительный рык очередной твари. «Да что ж это такое?» Мы ведь на этот уровень астралы перешли всего пять минут назад. И вся эта круговерть началась чуть ли не с первой минуты. И никаких объяснений, никаких указаний. Воистину, уровень испытаний. Вот только помирать жуть как неохота. Нет, в реальности не погибнешь, зато пострадать вполне себе можешь. Чем более высокий уровень астрала, тем сильнее его воздействия отражаются на реальном организме. Это работает и в сторону знаний и с тренировками, и в сторону боли плюс если человек погибал на этом уровне его просто выбивало в реальность и в течение нескольких дней он не мог войти обратно со звоном разбилось окно еще одного здания и в землю впереди врезалось тело монстра оставив небольшой кратер а я понял мы не успеваем уйти от падающего здания это подтвердили сразу два события монстр поднявшийся из кратера и распустивший веер щупалец а также грохот асфальта от образовавшейся в нем трещины, отсекавшей путь отступления. Хугин попытался рвануть к нам. Поздно, первые обломки зданий дождем уже осыпались вокруг. Маля, как же не хочется так быстро покидать уровень испытаний. Я прикрыл глаза. «Вас приветствует система управления корабля». Пробился в сознание голос, который на что-то посмертное походил мало и скорее был грубым мужским с примесью механических ноток. Первичная настройка для соответствия капитану произведена. Благодарим за участие в экстремальном тестировании на выживаемость. Я приоткрыл глаза и обнаружил, что все же жив. Более того, сижу в весьма удобном кресле, а передо мной панорамное окно, в котором... Челюсть медленно поползла вниз, а глаза из орбит, ибо передо мной во всем величии предстал космос. Бесконечно глубокая тьма, где искры светилы рисовали симфонию надежды, разрывая бесконечную предопределенность. Но это где-то далеко позади, а на переднем плане раскинулось поле, поле серо-серебристых камней размером от песчинки до небольшого острова, которые неспешно плыли ровной гладью, вращаясь и величественно сталкиваясь. Это было одно из колец, которые окружали газового гиганта, чья атмосфера глубокого синего цвета виднелась на фоне. Настолько глубокого, что, казалось, она просочится в самую душу. И все это в момент, когда над данным полушарием начинался рассвет. «Это стоило того, чтобы вернуться», — вздохнула Блэкджек, Джек, подходя сбоку и тоже любуясь видом. «Хотя и не стоило того, чтобы чуть не умереть». «Разрази меня, гром!» — Залихватский проорал я. «Тысяча чертей! Вперед!» «Заткните кто-нибудь этого изверга! Пытки запрещены Женевской конвенцией!» — стонала Блэкджек, Джек, безрезультатно пытаясь заткнуть уши копытами. Я прошелся пальцами по панели управления. Та являла собой абсолютно ровную поверхность без всяких кнопок или рычагов, серая плоскость, в которой отражалось мое лицо. Вот только она изменялась и плыла, стоило руки ее коснуться. Кончики пальцев провалились на несколько сантиметров, а под ладонями поверхность чуть вспучилась, поддерживая. На ощупь материал казался чуть прохладным и эластичным, как упругий гель. Я надавил пальцами, погружая их, и корабль отозвался, начав двигаться вперед с ускорением. Легкий поворот ладони вправо привел к соответствующему маневру — Ожатие правой ладони вместе с гелем в кулак привело к тому, что откуда-то с правого борта был произведен выстрел чем-то ярким вглубь газового гиганта. Максимально интуитивное управление, которое подстраивается под меня. «Кар!» — пронзительно выдал и Хугин, сидевший на специальной жердочке над моим правым плечом. На периферии обзора экрана пронесся небольшой треугольный спутник, дрон, которым управлял мой питомец. «Дети! Сущие дети!» — простонала Блэк Джек, чуть расслабившись от того, что я перестал петь и крутить финты на корабле. «Может, уже вспомнишь, ради чего сюда пришел?» Я в полглаза покосился на Блэк Джек, устроившуюся чуть в стороне, дабы не мешать в рубке моего космического корабля. «Да, моего космолета! Вы не ослышались, уважаемые слушатели!» Рубка небольшая, можно окинуть взглядом, в длину всего десяток шагов, а по высоте лишь едва превышала мой рост. Она имела округлые формы с несколькими пультами и еще парой кресел для экипажа, все в строгих белосерых тонах. А в задней части рубки находилась дверь, ведущая в другие отсеки корабля. Вот только по факту этих отсеков не существовало, и прогуляться по кораблю было невозможно. Дверь вела обратно, на предыдущий уровень астрала в чертоге разума. Блэкджек успела проверить. «Якорь тебе в глотку, чтоб ты подавилась ядовитой медузой!» — пробухтел я нехотя, мысленно признавая правоту Блэкджек. Но так неохота отрываться от развлечения. Уровень испытаний... Уровень размером во Вселенную, по крайней мере потенциально. Согласно данным информатория, здесь находились тысячи, если не миллионы, миров. Они же испытания, причем зачастую не одиночные, а располагавшиеся целыми кластерами. Как-никак, астрал всегда подразумевал связь с высшими силами космоса. Вот в такой, несколько извращенной манере, эта вера и проявила себя. Каждая планета отличалась суровым климатом, начиная от непроходимых топких болот или тропических лесов и заканчивая экстремальными ледяными пустынями или его вовсе отсутствием атмосферы. И, конечно же, все это приправлено кучей хищников, катаклизмов и просто фееричных проблем. Цель одна – познать себя, усилить достойные стороны, сгладить недостатки. Лишь то, что может тебя уничтожить – Даже встречи с другими путешественниками по астралу или жителями планет – испытания, где упор делается на пытки. Максимальный хардкор. Ходил слух, что испытания на данном уровне позаимствованы из книг, песен, картин, игр и прочих произведений искусства. И что потенциально через этот уровень можно пробиться в сами произведения. Идея была интересная, но непроверенная. Система управления, позвал я, вспоминая данные из информатория по работе на этом астральном уровне. Нужна помощь. Легкое колебание воздуха по правую руку от меня ознаменовало формирование образа. Вашу суть. Я чуть не научился проходить сквозь кресло спиной вперед. Одноногий, заросший, почти слепой старик в грязных лохмотьях и покрытый струпьями, полусидел на панели управления и улыбался моей улыбкой на моем искорежным возрастом лице, и мои глаза впивались мне же в душу, а голос насмешливо бросил. «Я тебя слушаю, енец!» «Твою суть!» — я с трудом заставил себя говорить, даже голос не сильно дрожал. «Какого хрена?» «Принята оптимальная форма, соответствующая максимально уважаемой вами личности», с усмешкой прокомментировал образ, который некогда сумел меня чуть не до смерти напугать. «Можешь называть меня первым помощником?» И нет. — Знаешь, твоя система управления такая же колечная, как и твои напрочь отбитые мозги. — Вот совершенно не удивил, — хмыкнула Блэк Джек, копытцем потыков в ногу существа. — Личный помощник. И нет, это не ИИ. Согласно изысканиям все того же информатория, помощником являлся архетип-мудрец. Элемент коллективного бессознательного по Юнгу, который воплощает жизненную мудрость и зрелость. Он ведет по уровню испытаний направляет куда-либо, а после интерпретирует случившееся, если необходимо. Ходят слухи, что при долгих путешествиях и глубоком познании себя люди находили и другие свои архетипы, становившиеся членами экипажа. Я был крайне не в восторге от образа личного помощника. Более того, я ему подспудно не доверял. Но мозгами понимал, что подвоха не должно быть. Я решил проверить помощника. «Как мне перейти на следующий уровень астрала?» направиться в центр вселенной и сразиться на бесконечной арене против волн космических монстров, отрапортовал старик. Хотя я бы посоветовал задержаться на этом уровне, юнец. До бесконечной арены еще нужно дорасти. Я кивнул. Справка соответствовала тому, что я узнал из информатория. Хотя наверняка имелся какой-то подвох, который превратит пусть и космическую, но обычную баталию в игру разума. Однако задумываться об этом пока рано. Поэтому я перешел к главному вопросу. «Старпом нужны данные о возможности для разделения души. Способ передать осколок Хугину и сделать его самостоятельным. Оживить его». Вот тут проводник по миру астрала задумался. Но задачка оказалась для него не особо сложной, потому не прошло и десятка секунд, как кривая щербатая улыбка порадовала меня вместе со словами. «Для получения запрошенных данных необходимо пройти испытание» для активации перемещения на территорию испытания используй пульт управления кораблем мальчишка активировать переход к испытанию скомандовал я и даже сам немного удивился когда мир вокруг меня поплыл а белые точки звезд вокруг размазались после чего корабль оказался в голубоватой дымке под пространство эфира сергей будь осторожен не приминуло поучить меня уму-разуму блэкджек, Джек, поудобнее устроившись на полу в ожидании. Не забывай про откат испытаний. У меня нет ни малейшего желания таскаться с тобой еще несколько месяцев. Я лишь кивнул. Еще один нюанс. С учетом того, что пройдя испытания, можно получить довольно мощное усиление для души и сознания, то для особо сложных, с самой жирной наградой, имелось время восстановления. Так, если провалился, не сможешь тут же все повторить, упорством добившись своего. Нет, необходимо ждать, порой дни, порой недели, а в некоторых случаях и годы. Ожидание вообще являлось основным испытанием на этом уровне. Даже прыжки через гиперпространство проверяли выдержку претендента перед очередным препятствием. Благо, хотя бы первое испытание обычно рядом. То, что претендент сумел добраться до этого уровня астрала, говорило, что он имеет достаточную выдержку. Но в данном случае я радовался небольшой отсрочке. Она давала возможность изучить корабль и освоиться с его системами. Космолет — это не случайная болванка, дававшаяся прорвавшимся на уровень. Каждый корабль уникален, и каждое отражение души человека — это проявлялось во всем — Форма являла собой психотип личности, защитная, атакующая, исследовательская, а, например, раскраска показывала цвет ауры. Комплектация кораблей также сильно разнилась в зависимости от того, какими навыками обладал человек в реальности. Насколько мне известно из данных информатория, большинство чувств и эмоций нашли здесь отражение. А интерфейс корабля, который очень сильно напоминал систему от Наруча, позволял видеть данные в цифровом отображении. Так сердцем любого корабля являлся реактор. Но по факту мощность его приравнивалась к количеству веры в себя человеком. Ведь если пропадает вера в себя, то у существа банально не останется сил ни для каких действий. У меня показатель веры в себя составлял 121%, с показателем восстановления 1% в минуту. Щиты – это воля, стойкость, уверенность – Целый ряд моральных качеств, зависящих от человека и того, как он управляет своими чувствами и противостоит давлению мира. Набор может меняться, увеличиваться или уменьшаться, не говоря о различных значениях перевода в энергию щитов. Например, у меня основным показателем, отвечающим за щиты, является пофигизм. При максимальной накачке он мог достигать 750 единиц. Единицы являлись условной величиной, чтобы можно было сравнивать потенциально несравнимые параметры эмоций. 100 единиц – средняя температура по больнице, то есть средний показатель по миру. Так что мой пиковый уровень крайне высок. Однако на данный момент щиты составляли всего 450 единиц, что логично. Нельзя постоянно находиться в эмоциональном пике, даже если речь идет о пофигизме. Коэффициент перевода веры в себя в энергию щитов порадовал, 1% преобразовывался в 40 единиц щитов за 10 секунд. Остальные щитовые эмоции в общей сложности добавляли лишь 100 единиц к моей защите, но лично для меня имелся дополнительный, не зависящий ни от каких параметров, вид щитов. Иммунитет от воплощений. Защита от искажения ментального воздействия 8 и В. Защита от искажений духовного воздействия — 5 и В. В пику щитам имелись и орудия — ярость, гнев и другое, такой же разброс, как и у щитов. Но тут я оказался в недоумении и был даже немного обижен, прочитав, что являлось моим главным калибром — страх с пиковым показателем в 600 единиц. Никогда не замечал за собой желание и умение внушать людям страх. Или это намек на мою трусость? «Мыл, чем опаснее ситуация, тем деятельнее я становлюсь, и тем лучше нахожу выход из ситуации». Как бы то ни было, в данный момент накачка орудия составляла всего 60 единиц. Похоже, я не боялся предстоящего испытания. Хотя радовала скорость накачки. Один процент веры в себя преобразовывался в 50 единиц орудий за три секунды. «Я почувствовал, как разгорается раздражение». И тут же отметил, как одно из второстепенных орудий раздражения начало быстро накачиваться энергией от моей веры в себя. Стоило отметить это, как накачка замерла, а после и вовсе стало снижаться. Чем сильнее чувство, тем мощнее орудие, вплоть до того, что при перегреве могут дестабилизировать ядро и взорвать корабль. Выход из гиперпространства произошел неожиданно и намного раньше, чем я планировал но настроение мне испортило отнюдь не это, а вид на обзорных экранах. Маленький, похожий на катер, за счет обтекаемых, слегка листовидных форм темно-фиолетовый кораблик с серыми разводами и каким-то неясным туманом вокруг пытался улететь прочь сразу от трех внушительных корветов. Они же даже на первый взгляд внушали уважение за счет множества хищных остроконечных выступов и темно-алые раскраски. Корветы не атаковали жертву в прямом смысле, но не давали ей уйти, используя гравитационный захват, умение удерживать внимание, которое являлось одновременно нелетальным оружием, а заодно способом пленения и удержания.